Тебе найдется рубашка. Васька повернулся. Юна сидела на таманке. Ее одежда была аккуратно сложена. На валике. Она сидела, поджав под себя ноги. Стройная, тонкая. Уже успевшая загореть. У нее были очень красивые руки. А Васька так и подумал, руки... Ему показалось, что правую она закинула за спину и опирается ее о валик атаманки. Она была похожа на светлое деревце. Дай мне, пожалуйста, рубашку. Вот. Всю ночь она вспоминала войну. Только войну. Давай о чем-нибудь другом поговорим. О чем? У нас с тобой только есть, что детство до война. Ага. И больше ничего не будет. Ничего. Разве что дети. У меня обязательно будет трое. Нет, двое. Троих мне не вытянуть. А муж? А муж в нашем деле величина непостоянная. И от этих ее слов сказанных без иронии, без сожаления... Васька почувствовала во рту горечь. Когда у меня это случилось с рукой, ну, естественно, хотела отравиться, ревела, билась голова и стенку. А когда успокаивалась, вспоминала детство. Как я в волейбол играю или плаваю, или шью что-нибудь, вяжу, рисую. А во сне я все время видела свои руки. Во сне я чаще всего собираю цветы. Иногда летаю, взмахну руками и полечу. Mm. Вспоминаю я только детство. Каждый день детства. Это созидание, и неважно, что мы тогда делали. Или блины, или дрались, собирали грибы, или мылись в бане. И когда тебе, Вася, станет плохо, так плохо, что деваться некуда, ты ощутишь вдруг, свет детства, он принесет тебе спасение. Вечером она уезжала. Будешь в Москве, приходи. А -а -а. Вот адрес и телефон. У меня и остановиться сможешь, пока я не вышла замуж. Жених есть? Что? Ну, я думал, может, нету. Ну, правильно думал. Счастливо оставаться! Пиши мне! Пиши мне! Небо было светящимся, свет рассеян. На неве напротив горного института стоял громоздкий немецкий крейсер, уродливый, как барак, чего-то ждал. Американский корабль Liberty, как бы выцветший, отощавший, тоже ждал чего-то. Память к Крунзенштерну поскрипывали выстроенные в коры серые роты фрунзенских катеров и шлюпок. А на той стороне, спалив вокруг себя все ненужное, возвышался Исакий. Васька глянул на девушку, облокотившихся на парапет. Это были Маня и ее мачеха. Может, она и вены резала, чтобы на меня тень накинуть. И вешалась по той же причине, зная, что я приду. Да нет, это, это у нее свои счеты с собой. Со своей дуростью. Она же ненормальная. А меня она в отцы ребенка записала для маскировки. Васька! Ага. Ира, это Васька, я тебе говорила. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Ага. Может, вы нас немного проводите? Ну ты, Маню, ума-палата, тоже нашла папашу. Ладно, перетопчешься. М -м. Дура ты, Манюня. В крестный отцы позови. А? Ладно, размечтался. Я впервые вижу белые ночи. Это так непривычно, так чудно. Так это еще самое начало ночей. Васька шел рядом с Маниной мачехой. Звали ее Ирина. Маня шла впереди. Мачеху Васька будто сфотографировал тем утром. И видел ее часто в себе. И образ ее вызывал в нем некий спокойный внутренний свет освещавший своды его души. Свет этот не создавал широкого круга, но был теплый, как прикосновение ребенка. Однажды, много лет спустя, после осенней выставки, к нему пришел старый, тепло одетый мужчина, васька узнал маниного отца я бы хотел приобрести вашу картину она называется утро на ней изображена моя жена по крайней мере такое она была в молодости вот она А вот детей у нас, к сожалению, нет Ирину ранило, бомбили Я сам ее прооперировал Да, детей у нас, к сожалению, нет Есть внучка на первом курсе медицинского Ее мать тоже медик А ребенка на той картине Васька написал Вериного Почему ты не меня написал? И не его. Он был прост, как цветок. А у тебя получился мальчик лукавый. Вась, mm. может, ты тоже стал сытым? Mm -mm. А говорят, ты профессор. Mm -mm. В академии преподаешь. Врут. Но в то утро, шагая мимо академии художеств, Васька даже думать не мог, что когда-то войдет в это здание и проведет в нем несколько лет. Манина Мачеха вдруг остановилась, кивнула на противоположный берег на громаду Исаки. А вы были там? Нет. Интересно все-таки. Как Анаре перепрыгнул ограждение? Вот как? Вот оттолкнулся с раз двумя ногами. А. Толкнулся и полетел. Баська смотрел вокруг глазами птицы, усевшись на плечо к Христу. Вот где флаг победы вешать надо. Пока солдат домой не пришел, еще не победа. Это для народа победа, а солдат домой идет. Скатывается с крутой горы, он ведь и сорваться может с такой вершины. А Наре сорвался... Он, наверное, Прагу освобождал. Девушки его на руках несли, целовали, усыпали цветами. А вон, Фонтеркин, небось, кланялся, ножкой шаркал. Васька представил Прагу 9 мая. Золото купола выгнало с чаши и стало золотом неба. Васька видел, как девушки И молодые женщины с круглыми от счастья лицами несли на руках Анаре. У Анаре глаза такие детские. А девушки уходили, уносили. Анаре. Анаре! Не оставляй меня! Я сейчас... Упад... Молодой человек! Отпустите меня! Уходите! Отпустите же! Анаре! Анаре! <свы> ну, Анаре... Уже растаял, улетел, раскинув руки с длинными, как перепальцами. Молодой человек, не нужно, не нужно. А? Я, а? я вас прошу, а? пойдемте со мной. <свист> <свист> <свист> пойдемте, я вас прошу. Да нет, ну зачем? <свист> ну, Хочется посмотреть сверху вниз. А, а есть среди вас птички? Птички? Пти, пти, это птичка? Нет? Нету среди вас птички. Недавно молодой человек бросился сверху с купола, Ого. демобилизованный вашего возраста. Я видел, как вы наклонились над ограждением. Этот солдат должен лететь только вверх. Я напишу летящего солдата. Это Аннаре бросился Аннаре Скворцов Пекар Пойдемте mm -hmm. Я тут близко живу Чаю заварю Давайте ну, его попьем Можете хотите кофе? Рому ага. Так так так а -а -а. Вот вам кофейная мельница Ну-ка покрутите а -а -а. Сразу пробудитесь Вот электричество вы к ней приспособить, да? Так, нахватит, Так, где же моя спиртовка? У входа в метро стояли пареньки-фольксштурмовцы Никола и Серега нашли их на темном пустом перроне Их высоко подпоясные шинели странным образом напоминали подшитые взрослые валенки на мальчишечных тонких ногах. Тяжелые суконные пилотки глубоко осели, оттопырив паренькам вялые уши. Один солдатик был в засаленном танковом шлеме. Паренек в танковом шлеме вдруг быстро сунул руку за пазуху. Шинель у него слегка оттопыривалась на груди. Васька подскочил, вывернул ему руку, сам слазил ему за пазуху и... Покраснел солдатик-фольксштурмовец, оказался девушкой. Ты, Дарк, сопливая, сидела бы в подвале тихо. Дура! Васька снял ее танковый шлем, на плечи упали светло-русые волосы с пепельным оттенком. И на кой тебе этот шлем? Твоим волосам косынка пошла, блин, билет. Ферштейн, билет. И драться не нужно. Кулачки у девчонки были крепко сжаты, даже косточки поверели. Она качнулась к своим парням, а они стояли потупившись, как бы делали от нее шаг в сторону. Васька огляделся, отцепил от ремня гранату, выдернул чеку, Фольксштурмовцы бросились на землю. Девушка закрыла теми узкими в запястьях руками. Соложня. Да не будет он вас гранатой крушить. Он вас на крючок возьмет. Ауштейн! Гитлер капут! Васька перешел на другую сторону улицы. Магазин он увидел, когда Микола снял с девушки танковые шлемы. И тогда в его голове родилась эта мысль. Васька подложил под замок гранату. Осколки выщербили асфальт. Вывеска над магазином дрогнула, но не упала. Некоторые мальчишки-фолькштурмовцы присели. И чего вы такие пугливые? В Польше ваша братва резвее была. видите их сюда, пусть поработают. Васька вернулся к метро, взял девушку за руку и подтянул. И вы, генералы, со мной! Комцумир, мутор фроен, шнель, шнель. Я, я... Капут, капут, тюрлих капут. капут. Я -я. Девушка перестала упираться, пошла через Ой, улицу. Ти Васька Легоненко подтолкнул я. девочку к прилавку с бельем. Ну, выбирай. Nein, nein. Васька снял с полки белую комбинацию, красней, глядя в пол, перекинул <соскоп> через согнутую руку трусики, лифчик, чулки. Девчонка засмеялась вдруг громко. Васька снял с вешенки платье небесно-голубое, показавшееся ему очень красивым. Зергут, бьютифу! Oh, Васька легонько тронул ее за плечо. Для него она уже была в другом мире, в мире надежд. Вам кофе черный или с молоком? Со сливками. Простите, а ваши родители? А нет у меня родителей. Мама была. Простите, великодушно. На какие средства живете? Ну, стипендию получаю на подготовительных курсах. Вообще-то, ну, как, ну, халтурию. Как? Я исключительно живопись в Для браховки от этого человека, ну, нельзя халтурить, ну, видите искусства. Искусство школы чувств, страстей, сочувствия, самопознания. В каком-то романе прочитал, да. Такая, извините, галантерейная мудрость. Да, да, да. В общем, вы правы. Ну, конечно. Насчет слов. Слов становится вдруг так много, от них некуда деться. Человек устает с ними бороться и уступает. Кому? Словам. Больше всего слов общественного мнения. Вот почему-то ему-то он и уступает. И перестает быть личностью. А что, разговорчик хороший, пошел. Может, я за поллитры слетаю? Колбаски чесночные. Нет, мясные талонные товарищи, сейчас возьмем. А у меня тут и есть вот. Что фикс с Так. А вы? Я пью по празднику. Как так? К сожалению, сегодня не праздник. Ну, вы ошибаетесь. Сегодня. праздник. Сегодня праздник моего спасения. Тяжело быть спасенным. Но жить нужно. Нужно что-то придумывать. Вчерашняя жизнь, она, конечно, будет хватать, будет. Но она там уже, все уже там, сзади. За ваше здоровье. Ну, я пошел. Васька. Звал его голос отставного к чегар дальнего плавания в живописца, героя-сапера Афанасия Никаноровича. Васька, не выставляйся. Хоть передо мной не лги. Худой ты стал, Васька. Найлый. Все из-за какой причины. А то ты оно не знаешь, будто бы. От того наглый, что твоим рукам сейчас работа нужна Голове мысль, сердцу любовь А у тебя что, одни мифы? И не ссылайся, все воевали, у всех голова болит Надо к матери Анаре сходить, что ли Может, помочь надо Феденька освобождал Прагу он вам рассказывал. Вы, конечно, знаете о его ранении. Врачи не надеялись, что он выживет. Надежды не был никакой. Он ведь лежал здесь, в госпитале, в Ленинграде, на Суворовском. Очень долго лежал. Чтобы облегчить его страдания, ему кололи морфии. Сестрички, наверное, не скупились. Феденька, нравился девушка. А вот что вышло. Васька вспомнил серую алебастровую маску, в какую вдруг превращалось лицо Анаре Скворцова. Тогда Анаре выходил из аудитории, а на следующей лекции был свежий, нов, как в орденок. Бедный, Феденька. Вас удивляет, что я говорю обо всем этом уже так спокойно. Я уже все выплакала задолго до его поступка. Не жилец он был. Нет, не жилец. Придя домой, Васька обнаружил сунутую дверь телеграмму. Как сирень у собора. Вопросительный знак. Юно. Сиреню собор вянет, вянет, пропадает. Васька обтер пыль, вымыл в комнате пол, все прибрал, вымыл пол в коридоре и в кухне. Где чистота, там будущее. Правильно, Васька. Одобрял его действие Афанасий Никонорович. Окна открыты, тепло. Весна продышала дыра в стене. Васька вытащил из-за шкафа загрунтованный холст. Слышь, Вась, с то кистью не тычь. Пусть композиция сама на холст ляжет. Вот, к примеру, я стою, а Настасья сидит в золотом кресле, а я ей на плечо руку кладу со всей нежностью. Я в таком светло-бежевом, Настася в голубоватом, и фон за нами такой голубой, и мы с ней, как два облачка. Васька сел к столу, облокотился и, прищурясь, утвердил в своем зрении экран холста Холст превратился в обширную пустыню, поросшую вызревшими одуванчиками. Каждый одуванчик величной старелку. Среди одуванчиков стоял конь На нем Нинка И тепло, шевельнувшись с груди, подступило к горлу пестрым котенкам А ну, Васька, только не торопись Не крась глазу, Через душу красть, через звук Васька, Васька, пошли со мной Нинка взяла Ваську за руку И повела на самый верхний этаж. Там на стене была приклеена картина. Это я на красивой лошади. Я когда вырасту, буду наездницей, балериной и дрессировавшей кошек. Говоря это, Инка пыталась задрать ногу на подоконник и руками размахивала, словно маленький лебедь. Картина поразила Ваську, Единением желаний и достижений Таким пугающе простым Он уже тогда понял, что это подвластно лишь Нинке Беззаботно изгибающейся у окна И счастливой своим существованием Ему стало тепло Но на том голом камне, где раздельные и сиротливо сидели его душа И разум, что-то сдвинулось, стало теснее. Васька вскочил, подбежал к окну. Изо всех окон, выходящих во двор, смотрели жильцы. Нинка, Леня, Лебедев. Коля Гусь, Костя Сухарев, Танечка Тимофеева, Зина Коржикова, Адам, его собака Барон, Музыкант Аркадий Семенович, Отец Вера Поликов, инженер, Отец Адама, машинист, Женя Крюк, Стоял посреди двора, Играл на кларнете, И отзывался ему их старый двор, В котором даже в безветрие Тихо так свистел ветер, Вы слушали спектакль по повести Радио Погодина боль. Роли исполняли Вячеслав Захаров, Геннадий Богачев, Андрей Толубеев, Наталья Данилова, Валерий Кузин, Фаина Слободская, Елена Перцева, Катя Ковалева, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Игорь Бухтаяров, музыкальное оформление Александра Харьковского.